Здание было небольшим, но обрушившись внутрь, оно весьма удачно сложилось во что-то вроде цистерны из глыб, которую ливень наполнил водой. Дубина Джексон одобрительно хлопнул сына по спине. «Пресная вода! Наконец-то!» – радостно крякнул он. «Молодец, сынок!» «Вообще-то я рассматривал эти штуки, которые на вроде картин, а потом...» «Ну да, изображения осьминогов, интересные картинки», – подхватил Джексон. «Ха! Теперь праздник пришел и на нашу улицу! Эта вода наша, и она на нашей стороне острова! И пусть эти жирные сволочи только попробуют возразить, велика важность дрова у них есть!» «Зато воду они высасывают из рыбы!» «Ага, пап!» – согласился лес. «А часть воды можно обменять на дрова и муку, правильно?» Отец ответил осторожно неопределенным жестом. «Может быть!» – пробормотал он. «Хотя торопиться не стоит! Еще чуть-чуть, и мы найдем горючие водоросли!» «Надо думать не только о завтрашнем дне!» «Но и о послезавтрашнем!» «Помнишь, сынок, каковы наши долгосрочные планы на будущее?» «Готовить еду и греться?» С надеждой в голосе спросил Лес «Сначала да!» Ответил Джексон «Это само собой!» «Знаешь, сынок, есть одна народная мудрость, которая гласит «Дай человеку огонь, и целый день он будет греться!» Но подожги его, и ему будет тепло до самой кончины. Понимаешь, к чему я? По-моему, пап, там было немножко по-другому. Суть в том, что на воде и сырой рыбе мы можем прожить практически сколько угодно. А те без воды долго не протянут. И что это значит? Что очень скоро они приползут к нам на коленях. «И тогда уже мы будем ставить условия!» Обхватив рукой плечи, не успевшего увернуться сына, Дубина широким жестом указал на мир вокруг. «Когда я начинал, сынок, у меня не было ничего, кроме старой лодки, наследства твоего дедушки, но я...» «Работал, не покладая рук!» – утомленно продолжил Лес. «Работал, не покладая рук!» «И всегда держал голову над водой!» «Верно! Всегда держал голову над водой!» «И всегда мечтал что-нибудь оставить мне! Ой!» «Прекрати насмехаться над отцом!» Рявкнул Джексон. «Не то получишь по другому уху! Лучше посмотри! Видишь эту землю?» «Вижу, пап!» «Так вот, это земля возможностей!» Но здесь ведь нет пресной воды А почва, пап, насквозь просолилась И кругом такая вонь Это не вонь, а запах свободы Вот что это такое А пахнет так, будто кто-то как следует пёрнул Ой! Иногда, сынок, одно очень похоже на другое Но я думаю о твоём будущем, парень Лес бросил взгляд на разлагающиеся водоросли. Он осваивал рыбацкие премудрости, чтобы стать впоследствии рыбаком, как отец, потому что так повелось испокон веков. Все мужчины в их семье становились рыбаками. И он был слишком покладист, чтобы воспротивиться традиции. Хотя на самом деле всегда мечтал стать художником. Он отличался наблюдательностью, и иногда то, что он замечал, вызывало в нем смутную тревогу, причиной которой он и сам не мог себе объяснить. Все-таки в этих домах была какая-то неправильность. То тут, то там встречались вкрапления архитектуры, например, Анкморпортские колонны или остатки клачских арок. Но вид у них был какой-то искусственный. Точно их уже позже добавили грубым, построенным неуклюжими руками сооружением из глыб. В других же местах, наоборот, глыбы навалили поверх древней кирпичной кладки и мозаичных полов. Оставалось только гадать, кто был творцом мозаики. Ясно было лишь одно. Этот творец просто с ума сходил по осьминогам. И еще. Закрадывалась мысль, что все споры между анкморпортсами и клачцами по поводу права собственности на эту землю абсолютно бессмысленные. Э, э, я тоже думаю о своем будущем, пап», – сказал Лес. «И всерьез».